Глава тридцать. Луиза, глубоко уязвленная в своей семейной гордости, тут же возвратилась в Цинциннати и рассказала про свое открытие, не скупясь на подробности. По ее словам, ей отворила дверь совсем простая, глупая на вид женщина, которая, услышав, кто она, даже не пригласил ее войти, а застыла на месте самым, что ни на есть, виноватым выражением лица. Лестер, тот вел себя бессовестно, так и выложил ей всю правду. Когда она спросила, чей-то ребенок живет с ними, он отказался ответить «не мой», вот все, что он сказал ей. «Боже мой! Боже мой!» — вздыхала миссис Кейн, первая узнавшая новость. «Мой сын! Мой Лестер! Как он мог?» И такая низкая тварь не уставала восклицать Луиза, словно желая бесконечным повторением придать больше убедительности своим словам. «Я пошла туда просто потому, что хотела ему помочь!» — продолжала она. «Мне сказали, что он не здоров, и думала...» Может быть, он серьезно заболел? Разве могла я предположить? — Бедный Лестер! — воскликнула мать. — Подумать только, что он мог до этого дойти! Миссис Кейн попыталась разобраться в трудной задаче, но, не зная, с какой меркой к ней подойти, вызвала по телефону мужа, который пришел с фабрики и выслушал рассказ молча с застывшим лицом. Так, значит, Лестер живет открыто с женщиной, о которой до сих пор они даже не слышали. Что? Что ж им предпринять? Родительский авторитет не поможет. Лестер сам себе авторитет. Это сильная натура, и на упреки он ответит равнодушием, а может быть и даст отпор. Если попытаться на него воздействовать, нужно пустить в ход дипломатию. Арчибалд Кейн возвратился на фабрику, огорченный и негодующий, с твердым решением что-то предпринять. Вечером у него состоялась беседа с Робертом, который сознался, что до него уже доходили тревожные слухи, но он предпочитал молчать. Миссис Кейн подала мысль, не съездить ли Роберту в Чикаго поговорить с Лестером. он обязан понять что своим поведением наносит себе непоправимый вред, — сказал старик Кейн. Такие вещи никому не сходят безнаказанно. Он должен либо жениться на этой женщине, либо порвать с ней. Так и передай ему от меня. — Все это очень хорошо, — сказал Роберт, — но кто будет его убеждать? У меня, по правде сказать, нет желания этим заниматься. «Я не теряю надежды», — сказал старик. «Ты поезжай, попробуй. Вреда от этого не будет. А может, он и одумается?» «Едва ли», — возразил Роберт, — «он большой упрямец. Особой пользы я в таких разговорах не вижу. Раз ты просишь, я, конечно, съезжу, и маме этого хочется. Да-да», — сказал вконец расстроенный старик, — и все-таки съезде. И Роберт отправился в Чикаго. Не теша себя надеждой на успех своего предприятия, он, однако, находил удовлетворение в том, что нравственность и справедливость всецело на его стороне. Прибыв в Чикаго, на третье утро после посещения Луизы, Роберт позвонил на склад, но Лестера там не оказалось. Тогда он позвонил ему домой и... Деликатно предложил где-нибудь встретиться. Лестер еще не совсем поправился, но предпочел приехать в контору. Он приветствовал Роберта по обыкновению бодро, и некоторое время они говорили о делах. Затем наступило остороженное молчание. Роберт начал издалека. — Ты, вероятно, знаешь, зачем я сюда приехал. — Догадываюсь, — отвечал Лестер. — Дома все очень встревожились, узнав о твоей болезни. Особенно мама, ты совсем поправился? — Кажется, да. Луиза рассказала, что застала тебя в несколько своеобразной домашней обстановке. Ты, конечно, не женат. — Нет. Та женщина, которую видела Луиза, — это просто, Роберт, выразительно... Повел рукой по воздуху, Лестер кивнул. — Я не хочу допрашивать тебя, Лестер. Я не затем приехал, просто наши просили меня с тобой повидаться. Мама была в таком отчаянии, что я обязан был это сделать хотя бы ради неё Он умолк, и Лестер, тронутый таким почтительным и справедливым замечанием, почувствовал, что наотрез отказаться от объяснений было бы просто неучтиво. Едва ли я могу сказать тебе что-нибудь утешительное? Начал он медленно. Мне, собственно, нечего сказать. Женщина это существует, и я с ней живу, а нашим это не нравится. Хуже всего, пожалуй, то, что по несчастной случайности вы об этом узнали. Он замолчал предоставляя Роберту обдумать его трезвые рассуждения. Лестер, видимо, относился к своему положению спокойно, и слова его звучали, как всегда, здраво и убедительно. — Ты не собираешься на ней жениться? — нерешительно спросил Роберт. — Пока? — Нет. — хладнокровно ответил Лестер. Минуту они молча смотрели друг на друга. потом Роберт обратил взгляд на лежавший за окном город, «Вероятно, нет смысла спрашивать тебя, любишь ли ты ее?» — отважился он сказать. «Право, не знаю, как я стал бы обсуждать с тобой это неземное чувство», — мрачно съязвил Лестер. «Мне не довелось его испытать. Я знаю только, что эта женщина вполне меня устраивает».